случай, который произошёл со мной прошлой осенью, никак не укладывается в моей голове. Снится, и я просыпаюсь в холодном поту. Вот хочу с вами поделиться, может, мне от этого станет легче. Задержался я в тот день на работе до позднего вечера. Пятница, мои все на даче. Доехал на электричке до моей станции в пригороде, а дальше надо на автобусе. Стою на остановке, Холодно, ветер. Неприятная погода. Посмотрел по расписанию, автобуса ещё минут 40 ждать надо. Да и думаю, может, на попутке за небольшую плату доеду. Сошёл на обочину и вытянул руку. Долго стоять пришлось. Машин мало, да никто и не торопился останавливаться. Подъезжает один. Сказал ему куда, а он такую сумму заломил. Отказался, в общем. Стою дальше, а воз повезёт, попучек появится. Подъезжает старая семёрка, грязно-малинового цвета. Открываю дверь, заглядываю в салон машины. Такое ощущение, что в морозилку голову засунул. Ну, думаю, кондиционер у мужика в тачке. Нафига? На улице и так холодно. Лучше бы печку включил. Он мне хлопает по сиденью переднему, улыбается и ничего не говорит. Я ему мол: "Мне до Ждановки". Он: "Не доеду я до неё с километров где-то, а там дойдёшь сам, если сможешь". И опять улыбается широко так, как будто всю жизнь в встречи со мной ждал. Да и сам мужик стрёмным мне сразу показался. Губы в улыбке расплываются, как будто их за ниточки в стороны растягивают. А лицо как восковое. Ни один мускул не шелохнётся. Да и глаза, как у дохлой рыбы. На выкате и белёсой повалокой подёрнуты. Пьяный или обкуренный, решил я и стал ретироваться, пятясь задом, чтобы дверку машины захлопнуть. Тут он как перекосится в мою сторону и не даёт мне дверь до конца закрыть. Садись, денег не возьму. Чего испугался-то? Смотрю я на его руку, а пальцы на его руке не двигаются. С тем же успехом можно рукой манекена в дверь тыкать. Пальцы словно каменные. В одном положении. Тут свет фонаря осветил его лицо ярче, чем лампочка в салоне автомобиля. Полная совокупность взгляда его глаз, цвета лица и свалявшихся волос на голове вызвала во мне приступ неконтролируемого страха. Я, плюнув на незакрытую дверь, развернулся и понёсся к автобусной остановке, на которой в ожидании автобуса уже стояло несколько человек. Затесавшись в серединку, я перевёл дух. и оглянулся. Машины не было. Уехал, слава богу, решил. Тут мне за себя немного неловко стало, и я стал анализировать, что ж меня так до одури напугало. Ну, нажрался мужик и поехал кататься. Стало жарко от горячительных напитков, включил кондиционер на полную мощность. Увидел голосующего, остановился, поболтать по дороге просто захотелось. А я как олень от него поскакал. Повеселил, наверное, его от души. В общем, больше голосовать я не стал. Совсем и стал ждать автобуса, который опоздал от расписания ещё на полчаса. Подъезжая к моему пункту назначения, деревне Ждановка, я увидел автомобильную аварию. Сердце неприятно кольнуло. И всё же, несмотря на усталость и холод, я вышел из автобуса на одну остановку раньше и направился к месту аварии. Там уже стояли машины ДПС и скорая помощь. Подойдя ближе, я понял, что не ошибся. Это была та самая машина. Вернее, куча рваного железа, обмотанного вокруг бетонного столба. Я спросил у врача про самочувствие водителя, на что тот махнул рукой. Правда, потом осведомился, знал ли я погибшего. Ответив, что не знал, я потопал в сторону своей деревни. В голове проносилось всё произошедшее. Вспомнив холод в салоне, я поежился. У меня пронеслась мысль. «Старая семерка. Откуда там кондиционер?» Тут мне на глаза попался указатель. «До деревни Ждановка один километр». Почему-то сразу же вспомнились слова того мужика. «Не доеду я до нее с километр где-то. А там дойдешь сам, если сможешь». Вряд ли я смог дойти ей. если бы с ним все-таки поехал. Может, какое-то десятое чувство, пытаясь спасти меня от гибели, и нарисовало в моем мозгу и белесые глаза, и неестественные черты лица, и дикий холод в салоне, напугав меня до ужаса. Не знаю. До сих пор мне снится та машина и тот мужик. Будто едем мы с ним, смеемся, и тут захватывает дух, и мы падаем в бездну. И опять я просыпаюсь, в холодном поту